Вахтинный кричит «Человек за бортом!» Второе. Вахтинный ставит лодку против ветра. Третье. Вахтинный следит за упавшим, не отрываясь. Норман очень выразительно показал, как надо следить. Вытаращил глаза и закрутил головой во все стороны. Четвертое. Остальные должны спасать, бросить круг, спустить надувную лодку и так далее». Лично для меня последствия этого семинара оказались довольно беспокойными. Часа два я возился со спасательным кругом, удлинял веревку. Все по милости Жоржа. Что касается мачты, героически спасенной им, то замысел волнарезов в процессе и в результате описанных событий как-то незаметно увял, и опять идут нескончаемые споры, куда ее девать распроклятую. Тур твердит, что выбрасывать плавучий материал Сущий идиотизм, между тем я убежден, что он был бы в тайне рад, если бы мачта уплыла, и тем избавила его от хлопот, предлагаются самые невероятные проекты, но она и по сей день лежит на палубе ненужным балластом. Жорж споткнулся об нее и выругался. «Столько огорчений из-за тебя, дуры! Норман, Турмадани Адане заняты парусом. Не гротом, а запасным маленьким». Норман дважды пробовал приспособить его на носу, как бы кливером, но ничего не вышло. Ветер загораживало гротом. Тогда решили поднять его на грот-мачту. Там, где два, вполне может быть и третий, как в прошлом году. Норман загорелся. «Поставим, где наш косой?» Косой парус, привязанный к борту, и мостику несколько дней уже служил защитой от волн. «Идея», — сказал Сантьяго, — «заменим его куском бриллианта. Как мы и сделали, к вечеру над нами было три паруса, вооружение раз стало максимальным. За кормой появилась акула, думаю, все та же, она сопровождает нас уже давно, из породы серых довольно большая, метра три-четыре. Следующий день был хороший. Прошли 57 миль, светило солнышко, но вдруг стало пасмурно, и тур, стоявший на вахте, сказал, что, кажется, будет шторм. Мы понялись играть с палубы лишнее увязывать багажник на крыше, а Тур и Норман пытались продеть веревки в средние серьги большого паруса. Эти серьги метрах в четырех над палубой, весьма сложно до них дотянуться, но Тур соорудил нечто вроде крюка, взобрался на мачту и, откинувшись, держась одной рукой, зацепил-таки парус за ушко, и тут уже нам всем нашлась работа. Объединенными усилиями подтащили парус к мачте И Норман, вися по цирковому, вделка канад сперва в одну, сергу, серьгу, затем в другую. Эта дополнительная страховка предпринята на случай, если придется убирать парус. Тур опасается, что намокший парус рухнет всей тяжестью на наш соломенный нос и поломает его. Готовились капитально, а шторм разменялся на мелочь. Небольшой дождик, часа через два, опять дождик, и Все. Нельзя сказать, что это нас огорчило и разочаровало. Утром того же дня состоялся мой первый радиоразговор с Ленинградом. Если считать это разговором, конечно. Я слышал превосходно, а меня отвратительно ни слова не разбирали. Было тем обиднее, что только что передо мной Норман долго совещался с Крисом Бокелли, потом диктовал длиннющий репортаж Тура, и связь держалась прилично, а мне не повезло. Вообще в этом году радиоконтакты гораздо реже и хуже. Одна надежда на его, Она обещала посылать всем нашим родственникам письма с подробной, насколько это в ее возможностях, информацией о плавании Ра. Стало еще теплее. О куртке, джинсах и тапочках вспоминаю лишь ночью, когда собираюсь на вахту, так как на мостике ветрено. 7 июня народилась новая луна, Она тонкая и изящная, окруженная звездами, и появляется рано часов в 19, когда еще светло. Кстати, мы давно не переводили часы, живем не по местному. А кто его знает, по какому времени? Темнота у нас наступает около 21.30, а рассвет в 6.30 7.00. Решено пока что стрелок не трогать, не сбивать своих привычек. С Луной веселее. Океан не кажется таким суровым и чуждым. Странно, что я мог раньше луну не любить. Она навевала тоску, особенно в детстве, зимой в лесу. А здесь, наоборот, спрячутся в тучу и сразу тоскливо. На корабле введен новый питьевой режим».